Изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так – раз. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе. С ними он был неразговорчив, разговорчив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 Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое начале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную и чрезвычайную, и положение, в конце концов, становится тягостным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 Шпиц заворчал. Гуруф опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас опустила глаза. «Он не кусается. Можно дать ему кость?» И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо. «Вы давно изволили приехать в Ялту?» «Дней пять». «А я уже дотягиваю здесь вторую неделю». Помолчали немного.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 Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил. Имеет в Москве два дома. От нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С, где живет уже два года что пробует она в ялте еще с месяц и за ней быть может приедет ее муж которому тоже хочется отдохнуть она никак не могла объяснить где служит ее муж в губернском правлении или в губернской земской управе это ей самой было смешно и узнал еще гуру, что ее зовут анной сергеевны